Глава двадцать Амин, как обычно, вглядывался в водную гладь. Ожидание Марги занимало добрую половину дня. Он даже боялся уходить вглубь острова, чтобы не пропустить подругу. Но сегодня она непривычно задерживалась. Солнце уже клонилось к закату, а над водой до сих пор не сверкнул знакомый отблеск чешуи. Неужели Марга вовсе не приплывёт? Вдруг он ей наскучил. Может, она решила больше не возвращаться на остров? Нет, этого не может быть. Она дала слово, а слово русалке нерушимо. Марга сама это сказала. Неприятная, зудящая тревога грызла душу. Амин не хотел думать о плохом, но назойливый молоточек предчувствия настойчиво стучал в мыслях. Марга появилась, когда волны уже ярко переливались алыми лучами. «Я думал, ты сегодня уже не приплывёшь!» Амин широко улыбался. «У меня были другие заботы», — ответила Марга, растерянно шаря по песку руками, словно впервые его видела. Амин очень скоро заметил, что русалка сегодня сама не своя. Она всё время теряла нить разговора, озиралась по сторонам, будто кого-то ждала, и вздрагивала каждый раз, когда из воды выпрыгивала рыба. «Я, конечно, всего лишь пленник и, может быть, лезу не в своё дело, но никогда не видел тебя такой». Марга нахмурилась. Вряд ли она рассчитывала на откровение. «Не буду тебя ни о чём спрашивать», — продолжал Амин. «Просто помни, что со мной ты можешь поговорить. Если захочешь, конечно». На последних словах парень смутился. По всей видимости, это развеселило Маргу, и она впервые за вечер улыбнулась. «Спасибо, Амин. Мне сложно понять, чем я заслужила твое доброе отношение. Ты же понимаешь, что мы не должны быть друзьями. И тем не менее, я благодарна, что ты готов меня выслушать». Парень почувствовал, что к голове прильнула кровь и медленно проговорил. «Может, мы и не должны были стать друзьями, но как по-другому назвать это? Для меня ты — самый лучший друг. У меня таких не было за всю жизнь». У Марги вырвался нервный смешок. Она принялась заламывать пальцы, стараясь как-то занять руки. Похоже, признание Амина стало для неё слишком неожиданным и даже пугающим. «Ты знаешь...» «У меня действительно сложная ситуация», — наконец сказала она. «Расскажешь мне?» — Амин вытянул шею, что сделало его похожим на любопытного суриката. Хм. «Видишь ли, чуть больше, чем через неделю, мне придётся убить человека, который вдруг решил считать меня другом». Тон Марги был насквозь пропитан сарказмом. Амин сдвинул брови и спросил. «А ты хочешь этого?» «Это ужасно неразумно, но вынуждено признаться. Такого желания нет. Но и выбора тоже нет. Ты узнал про русалок, а значит, не можешь оставаться среди смертных. Таков порядок. Ты погибнешь или здесь на острове, или в океане». «Моя мама всегда повторяла, что умереть не страшно, если знаешь ради чего». Я за эти три недели жил больше, чем за прошедшие годы. Марга посмотрела на собеседника, и губы дрогнули в улыбке. Амин готов был поклясться, что её рука дёрнулась ему навстречу, но внезапно лицо русалки вновь стало суровым. «Тебе грозит опасность не только от меня». Марга взглянула прямо в глаза Амина, и он увидел в них беспокойство в карих радужках, А может, даже и страх. Беккай заподозрила, что у меня есть секрет. Если кто-то из русалок узнает, что я до сих пор не убила тебя, мы оба будем в опасности. Ты должна будешь сразу убить меня? Должна. А меня, скорее всего, прогонят из племени как предательницу. Тогда я стану отшельницей. «Как бы ни был Велик океан, мне нигде не будет места». Дыхание Амина перехватило. Он не хотел подвергать опасности Маргу. «Это будет так несправедливо». «Будь осторожнее, если увидишь Дали русалку». «Это могу быть не я». Парень поднял руку и указал на воду. «Как сейчас?» — сбивчиво проговорил он. «Темнеющие волны...» разрывались под ударами хвоста. В последних закатных лучах можно было распознать плывущий силуэт. «Прячься!» — приказала Марга и метнулась навстречу подруге. Амин хотел убежать в глубь острова, но ноги отказывались слушаться. Кое-как он дополз до раскидистого дерева и спрятался за стволом. Укрытие было, мягко говоря, слабым. «Подплыви, бегка, чуть левее», Не заметить его было бы просто невозможно. Но это было единственным местом, откуда Амин мог хоть и слабо, но слышать разговор русалок. «Я видела там человека!» — вместо приветствия выпалила Бекай. «Бекка, ты преувеличиваешь! Я не первый раз беру пленного ради забавы!» Голос Марги предательски дрожал, хотя она старалась звучать ровно. «Еще ни один из них не прожил так долго!» Светловолосая русалка что-то ещё быстро говорила, но Амин не мог разобрать ни слова. Среди этого бормотания раздался злой смех. Холодок пробежал по спине парня, он уже слышал такой, когда Марга принимала обличье монстра. «Ты себя слышишь?» — кричала она. «Как ты смеешь обвинять меня? Ни один мужчина не уходил от меня живым. Он умрёт». «Как только я вдоволь насмотрюсь на его агонию!» «На берегу он не производил впечатления жертвы», — не сдавал Избекай. «Я убью его сейчас же на твоих глазах. Но после этого не смей называть меня сестрой. Твоё недоверие меня оскорбляет. Поплыли к острову». Марга произнесла это так жёстко и с такой обидой, что у Амина онемели пальцы. На несколько мгновений он поверил, будто она и правда плывёт к острову, чтобы убить его. Потребовалось время, чтобы Амин осознал. Марга кричала специально. Она предупреждала его об опасности. Парень, медленно стараясь не привлекать никакого внимания, отполз вглубь острова. И до утра не выходил из шалаша. Впрочем, заснуть ему тоже не удалось. Но переживал он не только за свою жизнь».